Глава двадцать шестая. Точно, это не спектакль. Меня бы предупредили. Значит, я был опрометчив в своих словах. Но это легко можно переиграть. Я повернулся к камере и сказал: "Вот видите, дорогие граждане, на улицах развилось так много преступности, что полиция приходится подключать кадетов с Маленского училища. Молодцы, ребята". Я подошел к ним и каждому пожал руку. А когда очередь дошла до Макара, чуть наклонился и тихо сказал, «Придумай на этот раз хорошее оправдание». Он слегка кивнул. Потом я снова с улыбкой обернулся к камерам. «Героям будут выписаны грамоты, а преступник получит заслуженное наказание. Так ведь?» Семен Афанасьевич обратился к полицейскому, который курировал все это ночное представление. «Да, а учитывая, что тюрьмы сейчас переполнены, Убийцы и стручёб скорее всего отправят на исправительные работы за стены города. Хорошая угроза, но на очевавшихся людей навряд ли подействует. Времена сейчас скверны, и скоро беженцев станет больше. Нет, только не это! Завопил связанный парень и попытался вырваться из цепких лап полицейских, которые уже ввели его к автозаку. И так будет с каждым, кто осмелится отнять человеческую жизнь. Этот ребенок чуть не стал жертвой, продолжил полицейский, а камеры повернулись к подростку, которого уводили врачи только что приехавший скорой. Съемки заняли не больше пятнадцати минут, но большую часть времени Семен Афанасевич рассказывал, что будет с нарушителями закона. По мне звучало неубедительно. Как говорится, остановить от преступления может лишь уверенность в том, что свершится наказание, а в наших условиях полицейские не справлялись. хотя и говорили в камеру обратное. После того, как журналисты вернулись в свои машины, я велел Макару садиться в полицейский автомобиль. Вместе поедем в особняк. Настю Илью попросил доставить туда же, на других машинах полиции. «Алексей Дмитриевич, это ваша задумка с кадетами?» «Не очень красиво», — начал Семен Афанасьевич. «Нет, это их инициатива», — строго ответил я. «Уж кого-кого, а меня не стоило обвинять в нарушении сценария с захватом преступника». «Тогда надо сообщить Льву Борисовичу». «Нет, я сам разберусь и сообщу генералу», ответил я, смотря в глаза полицейского. «Прежде чем они вернутся в училище, мне нужно с ними переговорить. Заодно сам верну их с утра в училище и со Львом Борисовичем встречусь». «Как скажете, князь», кивнул полицейский. Его ответ был очевиден. Не по статусу ему было мне возражать. Полицейские машины отвезли нас домой. В нашем автомобиле играла тихая музыка, от которой колонило в сон. Я первым зашел в особняк. Ребята последовали за мной, склонив головы. Один Илья держался уверенно. «Вообще, я уверен, что Макару удалось хитростью припахать Кутузова к этой авантюре. Только вопрос, нафига это моему воскрешему другу? Вот сейчас и узнаю». Мы расположились в гостиной, и я велел слугам принести нам чай. Ребята сели втроем на длинный диван напротив меня. «Попробую угадать. Илья вообще не знал, на что шел». Настя пыталась отговорить, но, как всегда, не смогла и решила пойти на поводу у Макара. «Ну, а зачинщик очевиден», — начал я разговор. «Это моя инициатива», — внезапно сказал Илюха. «О, Макара выгораживает». «Допустим». «А какой смысл?» — спросил я. «Хотел помочь Макару найти новое тело». Ты же знаешь, что он четыре раза на неделю амулеты, отводящие взгляды, меняет. Тебе в свое время хватало всего одного. Нет, этого я не знал. Ответил ей и перевел взгляд на Макара. Я не хотел говорить. У тебя и без меня проблем навалом. Думал, что помогу, если сам подыщу новое тело. Признался воскресший друг. Макар, для тебя я всегда время найду. Я слегка улыбнулся. Мы с ним через многое прошли. Я не совсем понимал его решение не беспокоить меня. Тем более это никакой-то там пустьяк. Здесь буквально вопрос жизни и смерти. Я даже закрою глаза на то, что с перемещением души Макара в новое тело я потеряю свой козер в лице последнего Романова. Ну и пусть. Друг дороже. А я найду другие способы сесть на престол. Говоришь, что тебе понравилось тело того убийца? Уточнил я. Да, думал его к тебе привести. Уже в любом случае не выйдет. Завтра его физиономию будет знать половина империи. И что тогда делать? Макар поднял на меня настороженный взгляд. Помимо него полно других преступников, даже похуже. Можем заняться подбором сейчас, предложил я. Самое время, когда сизо заполнено подзавязку, как и близлежащие тюрьмы. Их было бы на одну больше, если бы я по неопытности в свое время не уничтожил защитные стены одну из них. Правда? Да, завтра приедет архимаг, и мне придется уехать на юг. Понятия не имею, как надолго мы там задержимся. А еще по моим расчетам первородный Рега тоже должен на днях прибыть к Смоленскому. Я еще перед вылетом из Новосибирска отправил его сюда с приказом защищать город, но при этом скрываться от местных магов. После недолгого разговора, где Макар объяснил все происходящее и даже признался, что наврал Илюхи. Хотя сам Кутузов это отрицал, мы с Макаром поехали в полицейский участок. На этот раз моим водителем был вечно молчливый Медведев. Ничего удивительного, что прямо на входе в полицейский участок я снова встретился с Семеном Афанасьевичем. Он сегодня был старшим на смене. «Алексей Дмитриевич, не ожидал вас так скоро увидеть. Мы не отнимем у вас много времени. Нам нужно ваше разрешение забрать одного из преступников», прямо сказал я. Лучше было заранее уточнить, чем потом конфликтовать с полицией. Позвольте полюбопытствовать, кто именно вам нужен? Кто-то из совершивших особо тяжкое преступление, тот, кого ждет изгнание за стены города или казнь. Мужчина. Нежелательно не старше восемнадцати лет, ответил я. Полагаю, лучше не стоит спрашивать, зачем. Именно. Также мне понадобится все его документы и чтобы вы закрыли все активные дела. Но, уверяю, больше он ваше спокойствие не потревожит. «И что, неважно кто? Главное, чтобы подходил по параметрам», озадачился Семен Афанасьевич и почесал затылок. «Почти. Мы бы хотели на них посмотреть». Стоящий рядом Макар покраснел, словно я его привел не новое тело выбирать, а прямиком в бордель. Что ж, пройдемте, уважаемые. Полицейский провел нас в знакомый подвал. Здесь, в антимагической камере… У нас с Вячеславом Голицыным случился тот самый судьбоносный разговор. Но помимо антимагических, здесь было полное обычных камер, и все они были заполнены. Камеры предназначались для двух человек, а в некоторых сидело сразу по четыре, и так не меньше двадцати камер. Все заключенные с интересом смотрели на нас и обсуждали происходящее. Сперва Семенов-Фанасевич остановился у третьей по счету камеры с левой стороны. Денис Петров обвиняется в убийстве всей своей семьи. 17 лет. Скорее всего, имеется психическое заболевание, но сейчас в психиатрии нет мест, чтобы мы туда его направили, рассказал полицейский этимноволосым парни, который лежал на полу камеры, свернувшись калачиком, точно младенец. Мимо. Нам нужен здоровый мозг. Сразу ответил я. «Думаете, у убийцы маньяков бывает здоровый мозг?» — поинтересовался Семен Афанасьевич, пока мы шли к дальним камерам. «Да, сам мозг у них не поврежден. Тут, скорее дело, в неправильном его использовании», — ухмыльнулся я, и мы остановились возле камеры, где сидел всего один парень. И это в переполненном обезьяннике. Владимир Пламенев, 18 лет. Принес в школу охотничье ружье отца и всех перестрелял. Крайне агрессивен. Пытались подселать к нему заключенных, но парень начинает кусаться. Стоило Семену Фанасьевичу это сказать, как Владимир поднял голову и осколился. Стоящий рядом со мной Макар вздрогнул. А чего ты ожидал? Это самый отъявленный убийца, сказал ей ему. Но «Ну, не знаю. Кого-то из сериалов. Услышав это, полицейский засмеялся. А вместе с ним и половина заключенных. Я же сохранял серьезность и всматривался в кандидата. Не было уверенности, что и ему не место в психушке. Есть еще претенденты, спросил я у полицейского. Да, вон там. Он кивнул на камеру для магов. Они были закрытого типа, поэтому, чтобы увидеть заключенного, нам пришлось туда зайти. Но он не спешил на нас нападать вопреки опасениям Макара. Тем более Семен Афанасевич держал на готове пистолет. На нарах сидел из жалобного вида парень, избитые руки, перебинтованное плечо. Власов Тимофей, шестнадцать лет. Вы не смотрите, что выглядит он крайне невинно. Его застали на месте преступления. Убил двух видящих магов этой ночью. Некромант предположил я. Да. Хотел под шумок от вашего обращения расквитаться с нашими магами, но его вовремя остановили. Подходит, сказал я. А Макар дернул меня за локоть. Может лучше того со скалам? попросил он. Нет, некромант лучшее решение. Ответил я другу и обратился к полицейскому. «Наденьте на него антимагические наручники. Мы забираем. Вся ответственность за его дальнейшие действия теперь на мне». Кажется, эта новость только обрадовала Семена Афанасьевича. Ведь мага контроля больше нет, а до правительства в Москве теперь не дозвонится. Я забрал из этого обезьянника самую большую из его проблем. Семен Афанасьевич проводил нас до машины и помог посадить преступника на заднее сидение. Хотя тут и вовсе молчал и не сопротивлялся. Я посадил Макара вперед, а сам сел рядом с Тимофеем. Из соображений безопасности я-то смогу противостоять парню в случае чего. «Что со мной будет?» — спросил он, когда мы уже проехали половину пути. «Ты умрешь. Ты бы и так умер. Но в нашем случае все пройдет без боли», — честно ответил я. «Я могу быть полезен. Сделаю, что пожелаете. Убью, кого укажете». «Нет». Ты убивал видящих магов. Что за ненависть к ним? Из-за них мне никогда не стать настоящим магом. А я хочу быть сильнейшим. Он говорил как одержимый. У тебя была возможность помочь городу. Вместо этого ты пошел убивать. Этот поступок не имеет прощения. Как же вы не понимаете? Это из-за видящих магов и появились регаты. Я не стал отвечать. Было достаточно того, что я знал правду. Агроз, то есть пожиратель душ, создал регатов, а Градимир Великий создал противодействие, магию видящих. Но настолько одержимых идеей людей переубеждать бесполезно. Его можно сравнить с террористом-смертником. Парень до конца дороги еще что-то бормотал, но я уже не слушал. Медведев помог завести его в дом. Мне же оставалось найти того, кто проведет ритуал. Я прошел в гостиную, удостоверившись, что моя охрана. проследит за пленником, но не ожидал увидеть там Диану. Сейчас глубокая ночь. Чего не спишь? мягко спросил я у нее. Не спится. Девушка слегка пожала плечами. А ты закончил свои дела? Нет, мне нужно провести ритуал переселения душ. Могу помочь, если Элиза объяснит, что делать. Хорошо, тогда пойдем на чердак. Нужно помещение, которое не жалко. Все, что нужно для ритуала, уже лежало на чердаке. Я заранее велел слугам принести сюда необходимые вещи, а потом уже отправился за новым телом для Макара. Лиза, у тебя есть возможность заслужить очки в пользу нового тела. Позвал я мертвую княжну. Ась, она сразу материализовалась. Поможешь Диане провести ритуал переселения душ? Это надо сделать быстро, так что прошу без склок. Диана и Лиза одновременно кивнули. Я оставил их на чердаке. Попросил позвать, когда все будет готово. Утром мне предстояло встретить Родиона Константиновича и вместе с ним отправиться к югу. Поэтому часы ожидания я провел во сне. Диана разбудила меня легким поцелуем. И сквозь сон я услышал. Все готово. Разлепил глаза и попросил передать охране, чтобы преступника вели на чердак. Да и макар пусть сразу туда идет. Сам быстро принял душ и переоделся. Потом отправился на чердак, где все уже было готово. Преступника усыпили, и он лежал в центре магической печати. Рядом стоял Макар. Я стоял в стороне, а рядом парил призрак моего мертвого брата. Сегодня у него была особая миссия. Окон на чердаке не было, а свет потух. И теперь лишь ритуальные свечи давали немного света. Диана повторяла за Лизой слова обряда, четко выговаривая каждое слово, и на этот раз все произошло без эксцессов. Сперва душа Макара вышла из его тела, но она и рухнуть не успела, как Саша отрубил ему голову. А иначе бы Тимофей вселился в последнего Романова, который по сути уже был мертв. Потом и тело Тимофея покинуло душа, а Макар быстро занял его место. Призрак покойного убийцы о помниться не успел, как я бросил в него изгоняющее заклинание, и то, что осталось от души Тимофея, с воплем растворилось в воздухе. А накачанное снотворным тело с душой Макара теперь спало мирным сном. Диана выглядела очень уставшей. Иди отдыхать, дальше я сам, сказал я ей. Она не стала противиться, а лишь кивнула и спустилась с чердака. Потом я велел своей охране отнести Макара в гостевую комнату, отправил Льву Борисычу, что призрачный больше не придет, а Илья и Настя явятся к первому уроку. Как проснется, прочитает. Он и без того понимал, что Макар Темная лошадка. В семь утра я поехал на вокзал встречать Архимага. На этот раз поезд прибыл без задержек, и он вместе с остальными учителями Айрен вышел из поезда. «Ненавижу поезда», — буркнул Родион Константинович. «Где-то это я уже слышал», — ответил я. «А мои люди забрали вещи приехавших». «Да нарегать и летать в сто раз лучше». «О, вижу, вам понравилось». «Нет, но мне не терпится отправиться в путь». «Вам повезло. Лететь нам примерно шесть часов. Если вылетим через пару часов, то сегодня успеем к морю. Водные маги уже ждут нас в поместье Лазаревых. Эта же семья и предоставит нам корабль». «А нельзя приземлиться сразу на корабль?» — буркнул Архимаг. «Нет», — усмехнулся я. «Сюда не рассчитаны навесы когти зубастика». Родион Константинович что-то пробурчал себе под нос и пошел к машине. Пока шли до парковки, как раз обсудил с мастером и магистром программу тренировок. Решили, что нет смысла отправлять их на Черное море. Продолжим, когда вернусь. Тем более в компании Архимага у меня точно не будет возможности расслабиться. Когда мы вернулись домой, я предложил Архимагу немного отдохнуть, но он напрочь отказался. И мы собрались в дорогу. Через полчаса уже вылетели. В этот раз летели к югу, так что в пути было не так холодно. Ок трём часам дня уже приземлились возле поместья Лазаревых. Правда, слуги слишком испугались двух сидящих на воздухе людей и с криками разбежались. Зато отец Виталика адекватно нас принял и даже про зубастика ничего не сказал. Алексей Дмитриевич, вы вовремя. Как раз в переговорные собрались водные маги и капитан корабля. Значит, сразу отправляемся к ним, ответил я. Ура, никакого отдыха, воскликнул Архимаг. Активность этого старика знатно удивила старшего Лазарева, и он с удивлением проводил Родиона Константиновича взглядом, когда тот заходил в дом, не дожидаясь приглашения. Зубастик остался лежать на травке, но посылал мне гневные образы, что здесь ему слишком жарко. «Потерпи, дружок, скоро вернешься в свой морозильник», успокоил я питомца и тоже вошел в дом. Старший Лазарев провел нас в зал для переговоров. Это была просторная комната на первом этаже с большим круглым столом. За ним и сидели те, кто должен был мне помочь с миссией по поиску оружия Градимира Великого. Ведь с его помощью быстрее всего уничтожить пожирателя душ. Я сел на предложенное мне место и взглянул на стол. Прямо передо мной лежала карта Черного моря с обозначением глубин. Внимательно изучив ее, я понял, что самые глубокие места возле пустой зоны. Цифры огибали ее по кругу, но в самом белом пятне не было ни единого обозначения. Что это такое? – спросил я, указывая на пустой круг. Мне ответил капитан судна. Он легко узнавался по фермерной фуражке. Это аномальная зона. Корабли обходят ее стороной. А что там за аномалия? – уточнил я. Мы называем это магический шторм. Оттуда еще никто не возвращался живым. Мы с Архимагом переглянулись. И кивнули друг к другу. Я ответил, значит, туда нам и надо.